Великими святыми и наставниками стали те, кто победил мир внутри себя и потому обладали силой слова. Аллегорический рассказ о священнослужителе, запертом в высокой башне, который освободился при содействии жены, принесшей ей жука, меду, шелковую нитку, веревку и канат, разъясняет нам, каким путем мы можем приобрести влияние на наш ум, регулируя первоначально физическое дыхание как бы шелковой ниткой. Это дает нам возможность завладеть одной силой за другой, пока канат созерцания не освободит нас из телесницы Мницы, чем мы и достигаем свободы. Добившись свободы, мы сможем отбросить средства, помогшие нам достичь ее. Парнаяма состоит из трех частей. Первая — Пурака дыхание. Второе кумбахака задержка дыхания. И третье речака выдыхание. Существует два флюида, проходящих через мозг и затем вдоль позвоночника. У основания они скрещиваются и возвращаются в мозг. Один из этих флюидов, называемый солнечным, Пингала, исходит из правого полушария, переходит у основания мозга на левую сторону позвоночного столба и снова переходит направо у основания позвоночного столба, описывая как бы половину цифры 8. Другой флюид, лунный, ида, проходит в обратном направлении, завершая цифру 8. Нижняя часть, конечно, намного длиннее верхней. Эти флюиды проходят денно и ночно и создают в различных местах важные жизненные силы известные под названием «сил солнечного сплетения», нами редко сознаваемых. При помощи сосредоточения мы можем научиться ощущать их и проследовать их по всему телу. Эти токи – солнце и луны, тесно связаны с дыханием и, регулируя их, мы можем управлять физическим телом. Катха-панишадди Физическое тело изображается, как колесница, разум, как вожжи, воля – возница, ощущение – кони, а цель, которой направлены чувства – путь. Само я – это ездок в колеснице. Если возница не обладает знаниями и не умеет управлять лошадьми, он никогда не сможет достичь цели, а ощущения, подобно злым коням, понесут его по своему усмотрению и могут даже убить его эти два флюида служат главной уздой в руках возницы и он должен уметь ими управлять мы должны приобрести нравственность без этого мы не можем управлять нашими действиями лишь йога дает нам возможность применять в действиях правила нравственности цель йоги нравственность Все великие учителя были йогами и управляли каждым флюидом. Йоги задерживают эти флюиды у основания позвоночника и проводят их через него. Таким образом создаются флюиды познания, существующие лишь в самих йогах. Существует второй способ дыхания, так как один и тот же способ не подходит всем. Это упражнение, следует исполнять с ритмической точностью, и всего легче добиться этого, придерживаясь определенного счета. Так как счет чисто механический, то мы взамен повторим определенное число, раз священное слово ОМ. Эта пранаяма состоит в затыкании правой ноздри большим пальцем и медленном вдыхании левой ноздрёй, повторяя четыре раза слово ОМ. Затем прикройте крепко обе ноздри, положив указательный палец на левую ноздрю, опустите голову на грудь и задерживайте дыхание, мысленно повторяя слово ОМ восемь раз. Оканчивая дыхание, втяните сильно живот, чтобы извлечь весь воздух из него. Затем вдохните медленно через правую ноздрю, держа левую, прикрытой, повторяя четыре раза слово ОМ. Потом прикройте правую ноздрю большим пальцем, опустите голову, задержите дыхание, повторяя ОМ четыре раза, по-прежнему втягивая живот. Делайте это упражнение по два раза при каждом практиковании, то есть сделайте четыре пранаямы, по две для каждой ноздри. Начиная упражнение, следует помолиться. Поупражнявшись таким образом в течение недели, надо постепенно увеличить число дыханий, придерживаясь тех же соотношений, то есть делая шесть пранаям, повторяйте шесть раз ом при вдыхании и выдыхании и 12 раз во время задержки дыхания. Эти упражнения сделают нас более духовными более чистыми, более святыми. Не давайте сбить себя с пути и не стремитесь к власти. Единственная власть, которая остается у нас, и все увеличивается, это любовь. Тот, кто стремится к Богу посредством Раджа-йоги, должен быть силен ментально, физически, морально и духовно. С каждым шагом продвигайтесь к свету. Из сотен тысяч лишь одна душа скажет, Я пойду вперед, я хочу достичь Бога. Лишь немногие могут стать лицом к истине, но чтобы достичь чего-либо, надо быть готовыми отдать жизнь свою за истину.